Каждый раз это длилось всего лишь долю секунды, за которой она убеждала что образ все еще не исчез. Убеждалась было не совсем подходящим к ситуации словом, но опять же ничего лучше в голову не приходило. О чем это говорит энкстром по телефону? Как долго еще он собирается ее здесь держать? Снова вопросы, ответить на которые л был не в силах. Эми стала пристально смотреть на лампочку, пытаясь при этом не моргать. Помощник шерифа вынул из сорта зубочистку и бросил ее в корзину. В знак признательности она задала ему вопрос, на который он мог ответить. — Что вы ели на обед? — Пиццу. Можно было бы вспомнить о профессии репортера и спросить, а с чем? К счастью, этого не понадобилось, и бы дверь за ее спиной наконец открылась, и в кабинет торопливо вошел энкстром Не успел Эл вскочить на ноги, как шериф довольно проговорил. «Выходи, поживее!» Когда помощник поднялся, оказалось, что он на добрых 6 дюймов выше своего начальника. Но без зубочистки он казался каким-то беззащитным. Когда Энгстром уселся за стол, Зейлом уже закрылась дверь. «У меня не было намерения задерживать вас так надолго», — сказал он. «Не мог дозвониться до главного врача больницы. Похоже, там что-то произошло». Я просил доктора Роусона связаться с ними. На мгновение Эмми задумалась, почему на Энгстроме сухая форма, но потом вспомнила, что они с доктором Роусоном были в шляпах и накидках, когда вошли в офис. И тон Энгстрома тоже был подчеркнут сухим. «Итак», — сказал он, — «где Эрик Данстейбл?» «Не знаю». «Когда вы видели его в последний раз?» «Сегодня, во второй половине дня». На зубокойной службе он повздорил с преподобным Арчером. Нам это известно. Энгстром подался вперед. — Недавно вы говорили, что встречались с Данн Стейблом в Чикаго. — Да, — эми кивнула, — и сообщила вам имена людей, которые были у меня в тот вечер, когда он пришел ко мне домой. Вы пробовали связаться с ними? — Разумеется. — У вас полное алиби, как у него, — шериф помолчал. — Конечно. — Конечно. Им не удалось доказать, что вы действительно встретились тогда с Данстейлбом впервые. — А зачем мне лгать вам об этом? Энгстром пожал плечами. — Не знаю. — А зачем вам соседние номера? Эмми постаралась ответить спокойным тоном. — Я вам уже говорила, меня с ним ничто не связывает, кроме убийства. Энгстром снова помолчал. — Вы вместе работаете? — Конечно, нет, чего взяли. Вы пишете книгу, верно? Но Эрик Данн Стейбл не имеет никакого отношения. Послушайте, мисс Хайнс. Фейрвейл лишь небольшая точка на карте. Но у нас есть телевидение, так же, как и в Канзас-Сити или Сент-Луис. Вот откуда приходят настоящие деньги, правда? — Сначала вы пишете книгу, потом продюсеру для постановки фильма или мини-сериала на телевидении. Энгстрон кивнул. — Только не говорите мне, что вы не обдумывали такую возможность. Эмми быстро и решительно покачал головой. — Возможность — да. Но на деле такой едва ли может состояться. Существует сотни книг разного рода таинственных убийцах, книг, которые, тем не менее, не становятся кинофильмами и телесериалами. Должен что-то необычный, вроде одержимости демонами. Энгстром подался вперед. Возможно, теории Данстейбла как раз то, чего вам не хватало. Это нелепо, может быть. Усы шерифа дернулись, словно предвещая улыбку. заметь я не обвиняю вас двоих в тайном сговоре. Я просто спрашиваю. Нам необходимо еще многое выяснить, и мы это выясним тем или иным способом. Улыбка так не появилась на его лице. «Для начала. Что вы делали возле дома Рэмсбэха?» «Вы уже сами ответили на свой вопрос». «Я пишу книгу. Единственной причиной для моей встречи с ним было получение информации». Эмми помолчала. но думаю, что вам уже все известно. Дежурный администратор в гостинице, должен быть, снова подслушал мои разговоры. Он звонит вам и говорит, что я собираюсь навестить мистера Рэмсбэха в его доме». «И вы уйдете и задерживаете меня, верно?» Энгстрем пожал плечами. «Более или менее?» «По дороге остановился у Питчи». «Питчи?» «Это бар. Помог разобраться в маленьком недоразумении». Шериф пристально посмотрел на нее.